Воспоминания полковника Макарова Николая Александровича, заведующего особым отделом департамента полиции. Жбачинский любил повторять, что страх — клеймо слабых людей. Юрий Тимофеевич считал себя сильным человеком, который никогда не растеряется, уж поверьте мне. Но сейчас он испугался. Если те, кто будоражит рабочих на петербургских заводах, узнают об открытии профессора, то в результате начнется не просто хаос, а катастрофа. Не о наградах думать, а о спасении Отечества. Но что делать с совкой? Штабс-ротмистр принимал решение мгновенно. Он нащупал в кармане брюк шелковый шнурок, не переставая нахваливать ее, обошел и начал поглаживать плечи девушки, как бы успокаивая и утешая. Дальше все должно быть просто. Совка не поняла, что случилось. Она хватала пальцами воздух, но достать душителя не могла. Шнур сдавливал горло. И тогда, на последнем дыхании, она потянулась к спицам, забытым на столе, сжала кулачком и с размаху воткнула позади себя. И раздался хрип. Под тяжестью оседающего тела удавка вонзилась в горло и резко ослабла. Хватая ртом воздух, как рыба на льду, совка сорвала петлю. Штабс-ротмистр бился в конвульсиях, цепляясь за жизнь, пытаясь вырвать спицы из гортани. Я думаю, в этом последнем бою он сражался не за себя, а за империю, над которой повисла беда. Жаль, что в тот раз судьба поставила на другого. Жбачинский дернулся и затих окончательно, и проиграл. Все еще тяжело дыша, барышня выскользнула из квартиры, тело штаб-сиротмистра осталось на полу. Он лежал один в темноте.